Глава двадцать Старая история. Часть вторая. Видео продолжалось. Группа медленно двигалась по вратам, чей пейзаж казался тропическим раем с мягким климатом и яркой растительностью. Иными словами, хмыкнул Ларин, здесь находится что-то такое волшебное, что затмевает все остальное. «Очень упрощенно, да». Поморщившись от непрофессиональной лексики, согласился будущий гроссмейстер. «Итак, Паша, направление до этой штуки вы сможете вычислить?» «Боюсь, что нет», — ответил Паша. «Как я уже говорил, эта аура тут повсюду, и концентрация ее слишком высока, чтобы однозначно зафиксировать эпицентр». «Эй, народ!» — крикнул кто-то из команды. «Засада! Монстры!» Взор камеры тут же метнулся в другую сторону, без какой-либо задержки, а затем перед ней возник артефактный меч. «Как в какой-нибудь компьютерной игре», — нервно пробормотал Кирилл. «Кстати, меч-то непростой. Такое сейчас не везде встретишь. А тогда, когда артефактного оружия было мало, и оно ценилось на вес даже не золота, а бриллиантов, то вот как раз у Ларина был шанс им обладать. Согласился Олег. «У кого, если не у него?» «У его соратников», указал Кирилл на боевую сцену, разворачивающуюся перед ними. «И думаю, на этом моменте он еще не глава клана, хотя и важная шишка в нем». Боевая же сцена действительно началась быстро и внезапно. Из кустов вокруг выскочили огромные существа, прямоходящие, но опирающиеся на передние конечности, как гориллы, покрытые красноватой шкурой и, судя по всему, прочной, как у слона или носорога. В первые пару минут бой велся молча. Именно так, не тратя время и сил на лишние крики, сражаются настоящие профессионалы. А потом... «Вы это заметили?» Голос того, кто заговорил, был озадаченным, но совершенно не запыхавшимся. «Они...» «Да, это был Паша Гроссмейстер. Они отматывают время назад. Каждый раз, когда наносишь им успешный удар, они отматывают его назад на несколько секунд, туда, где удара еще не было, и успевают защититься». «Ого, вот это свойство!» Олег вздрогнул, представив, что какой-нибудь из его противников умеет такое. «Кто-нибудь может убить такого одним ударом?» – крикнул еще один член команды. «Я попробую!» Ларин, в противоположность своему недавнему тону, был совершенно серьезен. Кулаки его, видимые парнями от первого лица, засветились мощной магической энергией, которая потекла дальше по мечу, и он со всей отдачей обрушил клинок на ближайшее к нему существо. «Взрыв!» Да уж, уцелеть после такого удара мог не каждый. От существа остались одни окровавленные ошмётки, раскиданные по залитой солнцем поляне. Ларин тяжело дыша остановился. Кажется, удар выпил много его сил. «Убит!» – отрапортовал он. «И что дальше?» «Они прорываются к нему!» – ответил другой искатель. «Узнал». — щелкнул пальцами Кирилл. — Это же Глеб Стальной, первый глава элиты. Он ушел в отставку где-то... где-то вот примерно плюс-минус тогда же, когда это происходит. — Это явно связано, — кивнул Олег. — Смотрим. Сразу несколько красных бугаев действительно кинулись к своему погибшему товарищу, с ревом в котором смешались скорбь и гнев, а затем... Затем взрыв произошел в обратном порядке. Ларин распрямился. Существо собралось из ошметков и, бешено озираясь по сторонам, отскочило в сторону. Издав пронзительный высокий крик, оно ринулось обратно в кусты. Кажется, произошедшее очень его напугало. Еще несколько тварей последовали за ней, оставшиеся продолжали сражаться. «Они запоминают то, что отменили!» констатировал Паша таким тоном, как будто не вел бой наравне со всеми, а читал лекцию. В том числе и свою смерть. Сорвавшиеся с его пальцев потоки магической энергии ударили в одного из монстров. «Боль!» – выкрикнул он. «Причиняем им максимальную боль! Ранения они откатят, а вот боль запомнят и сбегут вместе с...» Удар красного существа прервал его разглагольствование. Гроссмейстер отлетел назад и захрипел, схватившись за грудь. «Ранен?» – быстро спросил Стальной. «Ребра сломаны!» – изо рта у гроссмейстера полялась кровь. «Аня, исцеление, быстро!» «Я тут немного занята!» – раздался женский голос откуда-то рядом. «Если не видишь. Пару минут и...» «Он протянет эту пару минут», — так же быстро и четко осведомился Стальной. «Отсюда вижу, что протянет. Главное, новых к нему не подпускайте». «Доводим бой до конца», — скомандовал Стальной. Драка длилась еще минут пятнадцать. Слов почти не было. А если были, то в духе «Прикрой меня» или «Мой почти выдохся». Ларин летал по полю боя светящейся молнией, И, надо сказать, был эффективен даже против этих странных существ, на которых невозможно было закрепить никакое ранение. Наконец, все противники сбежали в кусты. Целительница занялась тонущим и окровавленным гроссмейстером, а стальной поглядел на всех остальных бойцов. «Для таких верзил, да еще и с темпоральными способностями, они очень трусливы. Нам повезло». «Это не...» — слабо донеслось со стороны Гроссмейстера, чьи раны еще не были залечены до конца. «Это не везение, а система. У таких мощных существ нет естественных врагов, поэтому они не привыкли к нормальной драке, к боли». «А если их разделить?» — задумался еще один искатель. «Схватить по одному, запереть в клетках, а потом...» — Мы не знаем, как далеко они могут откатить время, — отозвался Стальной. Мы ничего о них не знаем. Откуда взялись их способности? Являются ли они природными для этого вида? Или взялись из того магического источника невъебенной величины, о котором твердит Павел? Или еще откуда-то? — Да, — кивнул Ларин. — Что если мы посадим их в клетку, а они откатят и этот момент? «Хуже другое», — поморщился Гроссмейстер, подходя ближе к группе. «Если они будут откатывать самих себя, то это полбеды. Что, если они откатят нас? А они это могут. По крайней мере, когда мы рядом. Вы сами видели, когда они убирали раны, то вы откатывались в том же положении, что и пару секунд назад». Все задумались. «Если так, то это чертовски опасные твари», — заметил Стальной. «Возможно, самые опасные из всех, с кем мы сталкивались». «По счастью, они не агрессивны сами по себе», — сказал еще кто-то. «Если бы на них действовал магический гнев, как на всех монстров, они бы так просто не отступили». «Возможно, он действовал, пока они не отмотали и его», — предположил Ларин. «У нас слишком мало информации о магическом гневе, но почему бы и нет?» – пожал плечами Паша. «Как одна из версий, сойдет, во всяком случае». «Выдвигаемся дальше», – приказал Стальной. «Держимся осторожнее. Помним, как они выскочили на нас почти беззвучно, при их размере и весе. Наша задача – найти источник аномалий, поглядеть, что это такое». А дальше по ситуации. Группа снова двинулась вперед. На этот раз ни болтать, ни шутить никому не хотелось, даже Ларину. А потому двигалась она молча. Видео оборвалось. Кирилл с Олегом переглянулись. «Темпоральные аномалии?» – предположил Кирилл. «Почему они оставили этого типа внутри? Спятил он уже после или до этого?» Что до Олега, то он уже знал, что дело как-то связано со временем. Понять бы еще, как именно. Олегу сейчас очень не хватало Влада. С его знаниями об устройстве Вселенной, с живым аналитическим умом. «Смотрим дальше», – вздохнул он. «Что строить предположения?» Он поглядел на Алину, Юлю и Малика. Все по-прежнему прогуливались где-то вдали и о чем-то переговаривались. Ладно, пусть ходят. Им тоже нужно отдохнуть. Олег включил четвертый ролик из десяти. Этот ролик снова был разговорным. Лицо Ларина на фоне белой стены. Нет необходимости публиковать весь видеоотчет по исследованию тех врат. Заговорил он. Рейт длился долго. Два дня. Помещение внутри было достаточно обширным. К тому же местные дороги были запущенными, и если бы не магические маячки, мы бы там заблудились. Один раз нам даже пришлось возвращаться назад за припасами, и для того, чтобы отдохнуть. По счастью, из врат никто не выбегал, нападая на мирных жителей, и мы смогли себе это позволить. Да как и с текущими вратами. В их случае все так же закончится. Нападений по пути было немного, но все они заканчивались одинаково, так же, как и первые, — продолжал Ларин. Все в этих вратах умело откатывать время назад, на чуть-чуть, ровно настолько, чтобы избежать раны. В какой-то момент мы заметили, что здесь совсем нет хищников, все существа травоядные. Оно и понятно. Кого бы мог съесть хищник, если бы его жертва раз за разом оказывалась живой? Он вздохнул. Помимо красных громил, внутри были огромные птицы, типа боевых страусов, и небольшие, в полтора человеческих роста, динозавры. В их случае было чуть полегче. Раненые также откатывали свои раны, но, по крайней мере, они не воскрешали убитых. «Из этого мы сделали вывод, что у красных громил есть разум. Или, по крайней мере, какие-то его зачатки. А у прочей местной фауны его нету». И снова вздох. «Райское место. Тропическая растительность. Море и пляжик с желтым песочком. Я не шучу, все там так и было. Твари. Травоядные, а потому не агрессивные». Магического гнева действительно не было, а обычный был спровоцирован их же испугом. На нас напали раз пять, но в то же время мы десятки раз проходили мимо таких же существ, и они не обращали на нас внимания. В голосе бывшего главы элиты прорывались злость и досада, и их никак не удавалось скрыть. Они друг между другом жили в согласии. Если все травоядные, то что делить? Нет, мы на полном серьезе начали считать это место райским островком. И даже уже прозвучали идеи сделать его курортом для сотрудников наших спецслужб и кланов. А что? Тропический уголок в самом центре Москвы всегда под рукой. Эти врата не были похожи на какие-либо еще другие. Во взгляде Ларина мелькнула искра. А затем мы нашли его. Источник магии. Включайте следующее видео.